ВСС и духовное развитие Благодаря центральной роли «Я» терапия ВСС становится духовно-ориентированной терапией. Как мы видели, «Я» является источником любви, сострадания и единства, важнейших духовных качеств. «Я» соединено с глубочайшей основой нашего существования, о котором свидетельствуют мировые духовные традиции. Эта основа в разных традициях называется «Богом», «Духом», природой Будды, Атманом, внутренним светом или сознанием Христа. На самом деле «я», как показал Шварц, и представляет собой эту духовную основу. Большинство психотерапевтических школ работают преимущественно на уровне эго и не признают, что у каждого человека под психологическими проблемами кроется «я». Согласно этим теориям, у многих клиентов нет «я», и они должны интериоризировать качество «я» своих терапевтов, Однако в ВСС считается, что «я» есть у каждого человека, хотя оно может быть заслонено частями, завладевшими психикой. Эта точка зрения соответствует взглядам мировых духовных традиций, которые учат нас тому, что духовная основа — это на самом деле наша суть. Таким образом, подход ВСС к психологическому исцелению опирается на глубокое понимание нашей духовной природы. Более того, терапия ВСС поощряет духовное развитие, освобождая «я» от наших экстремальных частей. Как мы увидели, терапия ВСС занимает позицию сострадательного принятия всех частей, даже самых опасных и разрушительных. В действительности это и есть духовная практика — открывать сердца каждому аспекту Личности и признавать, что все они желают нам добра. Это позволяет нам увидеть, что в основе всей внутренней деятельности лежит Любовь. Когда мы применяем такую практику к другим людям и их частям, она становится еще глубже. Предположим, мы поняли, что субличности каждого просто изо всех сил стараются уберечься от боли, и это справедливо даже для тех людей и наций, которые несут в мир ужасные страдания. Это понимание бросает вызов нашему осуждающему и отвергающему умонастроению и подталкивает нас к естественному для нас чувству единства со всеми людьми и всеми живыми существами. Оно не закрывает нам глаза на разрушительные и полные ненависти действия, открывает наши сердца для сострадания, любящей доброты и всеобщей любви. Терапия ВСС напрямую способствует духовному развитию. Большинство путей духовного развития включают в себя совершенствование определенных качеств, таких как любящая доброта, чувство единства, радость, принятие, умиротворенность и так далее. Однако бывает сложно проявить эти качества в жизни, потому что они заблокированы защитниками. Если быть точнее, определенное качество будет заблокировано определенным защитником. Например, сострадание может не пропускать осуждающий защитник, чувство единства, защитник, изолирующий вас или отдаляющий вас от других людей. Даже если вы занимаетесь духовной практикой, направленной на развитие определенного качества, для того чтобы оно по-настоящему могло проявиться в вашей жизни, вы должны проработать психологические проблемы, препятствующие его раскрытию. Например, если вы хотите относиться к людям с искренней любовью, то помимо выполнения определенной медитации, нацеленной на развитие чувства любящей доброты, вы должны еще трансформировать своего осуждающего защитника. Вы, вы можете испытывать любящую доброту, находясь в удобных и безопасных условиях, но если кто-то вас отвергает или критикует, то включается осуждающий защитник, препятствующий вашему намерению быть добрым. Чтобы полностью освободить чувство любящей доброты, вы должны помочь осуждающему защитнику отказаться от своей роли, для чего обычно нужно снять бремя с опекаемого им изгнанника. Как только это произойдет, вы сможете пожинать плоды с своей медитативной практики в полном объеме. Любящая доброта сможет проявляться естественным образом в момент необходимости, потому как ничто не будет преграждать ей путь. Таким образом, вы сможете направить терапию ВСС на свое духовное развитие, фокусируясь на частях, блокирующих определенное духовное качество, которое вы хотите развить.